Сделал ручкой и, насвистывая, ушел. Мимо Вали протиснулся с опаской, но зла на нее, кажется, не держал. Во всяком случае, попрощался вежливо. Гудбай, чемпионка!» «Адье!» — товарищ народный комиссар бросила в ответ секретарша. Едва посетитель ушел, Ника сел на телефон добывать эксперта по рукописям Достоевского. С литературоведением и писательскими автографами он никогда в жизни дела не имел. Но это магистра нисколько не смутило.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 «То есть я, конечно, понимаю, что шансов почти нет, но, судя по содержанию, это похоже на авторский набросок к роману «Преступление и наказание». Тут эксперт его перебила, хищно хохотнув, и произнесла нечто загадочное. «Снова здорово! «В каком смысле?» — растерялся Фандулин. «В каком надо?» — отрезала Элеонора Ивановна, надо сказать, особенной политестностью не отличавшаяся. «Ладно, привозите, посмотрим. 300 долларов».